На станции словно затишье перед бурей. Встречные провожали их обеспокоенными взглядами, шушукались, что-то обсуждая. В руках мелькало оружие. Димка шагал, словно взведенная пружина, упруго, напряженно, почти пританцовывая. Как волк, готовый вцепиться в глотку любому, кто посмотрит враждебно. На сердце тянет от слов учителя, но усталости как не бывало. Ее смыла холодная ярость. Снова, в который раз, когда ситуация обострилась, неведомо, откуда взялись силы. Сколько раз его уже это выручало, теперь он знал, в чем дело. Мутаген давно бродил в его крови, требуя выхода. Вот откуда у него брались силы. А может, не так уж все и плохо? На душе стало легче, когда он заметил, что и Наташа преобразилась. Она уже не плелась, и ее не приходилось поддерживать под руку. Пальцы стиснуты на рукояти бердыша, до поры спрятанного в карман куртки. Девушка шагала быстро и уверенно, словно выспалась и хорошо отдохнула. «Есть предел человеческой выносливости, есть. Но сейчас ему придется подождать этому чертовому пределу» пока все дела не решены. Для себя Димка решил твердо. Если что-то пойдет не по сценарию учителя, то он первым делом постарается прикончить Панкратова. Даже крыса, загнанная в угол из трусливого зверька, превращается в бесстрашного зверя и бьется до конца, а им сейчас отступать некуда. Не хочет особист оставить их в покое, тем хуже для него. «Ведь никто из них лично не сделал этому гаду ничего плохого». Дались ему санитары, фанатик расовой чистоты. С чего он взял, что сам избранный, а не какой-нибудь мутант? Только потому, что на человека похож? Так а санитары ничем от нормальных людей не отличаются. Олег, Анюта, они же хорошие, от них даже слова недоброго не услышишь» но да, после того случая на поверхности он и сам держал зло на сталкера, но все давно изменилось. Ведь всегда проще винить в своих несчастьях не себя, а кого-то другого. Но человек, если он не окончательно безнадежен, всегда меняется, ищет свой путь методом проб и ошибок. Так что Олег тогда был совсем ни при чем. Просто так сложились обстоятельства ряды палаток закончились и они вышли к рингу нескольким канатам натянутым между пилонами образуя квадрат дешево и сердито там в плотном окружении двух десятков боевиков учителя их уже поджидали ганзейцы панкратов собственной персоной и шестеро бойцов В отличие от местных, одетых разношерстно и вооруженных чем попало, люди Панкратова снаряжены были внушительно. Тяжелые бронежилеты поверх привычной серой формы, карманы разгрузок рельефно выпирают от запасных обоим и гранат. Лица у всех, кроме командира, закрыты вязаными шапками-масками. Вооружены по-разному, но основательно. АКМ, АК-74 а у одного здоровяка даже снайперская винтовка СВУ. «Ничего не скажешь. Хорошо подготовились!» — с ненавистью подумал Димка. «Наверняка та же самая команда, что уничтожала людей в убежище». Увидев под конвоем вольных группу, приближавшуюся к рингу, Панкратов что-то сказал Амбалу со снайперкой. Тот передал оружие товарищу, пролез под канаты на ринг и уже там, неторопливо, с достоинством выпрямившись, небрежным движением стянул с головы шапку-маску. Бойцом, которого Панкратов решил выставить на ринг, оказался ангел. Грубое лицо, землистая кожа, настороженный взгляд маленьких серых глаз, глубоко утопленных в глазницах и сотни кило мускулов. Палач провел лопатообразной ладонью по бритому черепу и неожиданно подмигнул Бауманцу. — Давно мечтаю прибить эту сволочь! — вырвалось у Димки злым шепотом. — Без глупостей! — тихо ответил Олег, заставив его опустить руку со стиснутым бизоном. — Ничего ты не сделаешь, если не хочешь, чтобы нас тут всех положили!» «У тебя против него никаких шансов!» «Я же сказал, что все устрою, пацанчик!» Учитель, обернувшись, укоризненно покачал головой и звучно щелкнул пальцами, подав знак. Вольные, изображавшие скуку, сразу пришли в движение. Два десятка стволов нацелились в головы ганзейцам Раздались злые и азартные крики. Урки учителя, видимо, давно не развлекались по полной программе. Особенно бойкий мужичок, низкорослый и худой, как щепка, вплотную подскочил к одному из бойцов Панкратова на голову выше него и истошно заорал в лицо. «Ты чё, сука, пялишься, как на опущенного? гандон на голову натянул, так всё можно, что ли?» «Прикажи своим людям опустить стволы, капитан!» Учитель, повысив голос, зычно перекрыл поднявшийся шум. — Ты что творишь, урка? — злобно прошипел Панкратов, побледнев от гнева. Казалось, его глаза были готовы метать испепеляющие молнии. — Считаю до трех, — учитель недобро прищурился. — Три! — Панкратов резко махнул рукой. И ощетиненный стволами отряд ганзейцев опустил оружие. — Пшел с ринга! — учитель небрежно махнул рукой ангелу. Кто-то уже шустро сбросил кольца канатов на пол, заставив их обвиснуть и освободить дорогу пахану. А один из его подручных, змеей, оказавшись возле замешкавшегося ангела, приставил к его черепу ствол дробовика и вкрадчиво поинтересовался. «Как думаешь, фраерок, разнесу я тебе башку, если пальну в упор или пуля отскочит? Говорят же тебе, пшёл вон!» Как только «Ангела» оттерли к остальной группе гонзейцев, учитель кивнул Олегу. — Все, топайте, а мне тут с капитаном потолковать надо. — Удачи, Данила Иванович, — на прощание пожелал Олег. — Для себя удачу прибереги, она тебе понадобится. Они беспрепятственно прошли сквозь толпу вольных, провожаемые заинтересованными взглядами. Не каждый день пахан ради кого-то так старается. Многие по пути здоровались с Олегом или приятельски хлопали его по плечу. Видимо, сталкеров-треугольники знал не только учитель. Пронзительно заскрипели, поднимаясь гермоворота. Повеяло свежим холодным воздухом, на поверхности стояла осень. Димка и сам не заметил, как в его руке оказалась лямка увесистого рюкзака, протянутого кем-то из братков. Все происходило так быстро, что некогда было ни смотреть по сторонам, ни оглядываться. Но он еще долго чувствовал затылком полный ненависти взгляд Панкратова, провожавший санитаров, пока они торопливо поднимались по скрипучим ступенькам эскалатора».